из выступления Иосифа Виссарионовича Сталина на параде 7 ноября 1941 года. Смеркалось. Легкая ночная тень легла на деревушку. Полноликая луна бледно высвечивала дорогу и забор дома полевых. В доме расположилось отделение связистов, которые навалили возле крыльца гору катушек с проводами и каких-то металлических ящиков пять человек закончили ужин и покурив перед сном разошлись по своим полевым складным кроватям которые были расставлены в горнице дома полевых танька с матерью и бабушкой были изгнаны в первый же день в сарай где тоже устраивались на ночлег танька слезно отпросилась у матери на улицу чтобы посмотреть на млечный путь и загадать желание на звездочку ей нужно было встретить леньку и передать ему припасенный хлеб, а также показать, где можно набрать картошки. Ленька появился тихо и неожиданно, схватив ее за руку. Танька ойкнула и вздрогнула. — Ой, Лень, напугал меня. Я тебя жду. Глянь, вот тут у сарая мешочек, а в нем в газете полбуханки хлеба. Больше нет пока. — Погоди ты с хлебом. Ты скажи, сколько там внутри немцев? У них там оружие есть? Глаза парня загорелись охотничьим огоньком. «Есть, конечно, автоматы у них там. Ты чё задумал, оглашенный? Ой, Лёнька, страшно же!» Танька задрожала и прикрыла рот рукой. Она поняла, что хотел вытворить мальчишка, и испугалась за него даже больше, чем за себя, думая о возможных последствиях такого безрассудного нападения. «Как в дом зайти? Они в какой комнате?» «Все вместе?» — сосредоточенно выспрашивал парень, уже обдумывая свой дерзкий план. Они уже приблизились к дому, и на крыльце Ленька, оглядевшись, приложил ухо к дверному косяку, прислушался. Окна были завешены, свет погашен. Внутри тишина. Мальчишка потянул дверь, но она не поддалась. «Там засов изнутри закрывается!» — зашептала Танька и тут же протянула ему какой-то длинный металлический пруд с крюком на конце. «Вот, это папка сделал, чтоб в случае чего можно было его открыть. Секрет такой. Держи». «О, молодец, Танюшка!» Ленька схватил этот ключ и уже просунул в специальное отверстие под дверной ручкой. Повернул, что-то лязгнуло и сдвинулось. Дверь поддалась. Парень незаметно проскользнул внутрь дома, сделав Таньке жест оставаться внутри. Девчонка дрожала. Ей казалось, что его не было целую вечность. Она даже перестала дышать, чтобы не выдать его проникновение. Наконец он вновь появился на пороге. Она тяжело выдохнула. У Леньки через плечо висели два автомата, а в руках он держал плотно набитый подсумок с магазинами и патронами. Танька потеряла дар речи и только расширенными от ужаса глазами глядела на отчаянного героя-партизана. В этот момент скрипнула дверь сарая. — Мамка выходит, меня ищет. Лень, я пойду, а то от мамки влетит. Ты когда придешь и меня заберешь? — отходя, прошептала Танька. — Я завтра приду, Тань. Ты приготовь картошку, а то я сейчас не дотащу. Припрячь за сарай. «Завтра мамку заберу и картоху. А тебя тогда уже потом. Погодишь?» погожу Лень. Только ты береги себя там. Я ж тебя очень...» Она поперхнулась и быстро побежала к сараю навстречу матери. Ленька прикрыл дверь, повернул снова ключ под засовом, и дверь оказалась запертой. Так что ни один сыщик не определит, кто и как в дом проник. Ему легко было обчистить спящих связистов, которые не знали караульной службы, а лишь тянули свои длинные провода, доловили радиосигналы. Куда им было словить одного из самых ловких мальчишек всей округи? Он поудобнее закинул шмайсеры за спину, подхватил под сумки и побежал вдоль улицы, стараясь держаться в тени забора, расплывшейся по дороге под призрачным светом полной луны возле дома тетки фроски над которым развивался красный флаг со свастикой он остановился и постарался слиться с тенью от большого куста сирени на крыльце стояли двое немец неторопливо куривший сигарету отдавал какие то указания вполголоса своему собеседнику который попадал в тень от крыши крыльца и только односложно отвечал я я воль я Наконец начальственный немец затушил окурок и, хлопнув по плечу собеседника, зашел в дом. Второй мужчина двинулся прочь и вплотную прошел возле Леньки. Не заметив парня, который слился с темным кустом, затем остановился, развернулся к мальчишке лицом и вытянул из-за ограды полисадника велосипед. В желтом свете луны Ленька отчетливо увидел, что у мужика пустой рукав был заправлен под ремень. «Однорукий Яков председатель!» «Ах ты ж гад!» — беззвучно прошептал Ленька и судорожно потянулся к автоматам. Дрожа от переполнявшего его гнева и злобы, при виде обидчика своей матери, он принял единственно возможное решение — убить предателя и палача. Он передвинул автомат, сделал шаг вперед из куста и, не прицеливаясь, нажал на спусковой крючок, расстреливая почти в упор, с расстояния двух метров предателя Бубнова. «Щ-челк!» раздался металлический звук, красноречиво говорящий о том, что расстрел не состоялся. Ленька судорожно задергал все торчащие рычажки, но так и не успел выстрелить. Яков Ефимыч в один прыжок подлетел к пацану и могучим ударом своей единственной руки свалил его на землю. От тяжеленной плеухи у Леньки загудела голова, и он потерял сознание. Очнулся через минуту от того, что его тряс председатель. — Очнись! Слышь, паря, очнись ты! Эх ты, горе-стрелок! Ты что ж удумал, малец? Где автомат взял, а? Ну, говори же! ой «Башка гудит!» — мальчишка схватился за голову, пытаясь привести мысли в порядок. Но они скакали, как осенние белки, играя в догонялки. Он очумело смотрел на однорукого председателя-старосту и не понимал, как он очутился возле него, да еще на земле в пыли, и почему так звенит в ушах. Постепенно стали всплывать обрывки сегодняшнего вечера. «Был у Таньки...» Там припас пару автоматов с боекомплектом, увидал обидчика матери старосту и решил с ним расправиться. Точно так и было. — Это я там взял? — он махнул рукой в сторону. — Ты говори, малец, не то худо будет. Нам с тобой и людям. Ты знаешь, что немцы за кражи оружия учинят с нами. — А что? — вытаращил глаза пацан. — Что? А вздернут нас с тобой на этой вот березе. «Будем с тобой болтаться, дохлые и вонючие, пока нам воронье все кишки не выклюет. Хочешь?» Староста Бубнов очень наглядно нарисовал картину казни, и Леньку пробила зноб. Висеть на березе или сосне ему вовсе не хотелось, тем более с воронами, которых он терпеть не мог. А еще ужаснее было болтаться с этим гадом старостой, который мамку порол. «Эх, чего удумал стрелок!» «За что ж ты меня порешить-то хотел, а?» — продолжал свой допрос Яков. «Ты по что мою мамку лупил? Она невиновная, а ты ее плетью!» Слезы брызнули из глаз Леньки. Сжав кулаки, он готов был снова броситься на старосту и рвать его на части за смертельную обиду, нанесенную матери. э да ты ж Ленька!» «А я тебя и не признал Чумазова сразу. Ну, так бы и сказал!» — Эх, брат, прости ты меня, козла старого, виноват и перед мамкой твоей, и перед тобой, но ты пойми, я ее не лупил вовсе. Так, для страху и шуму махал нагайкой. Ты спроси мамку-то, спроси паря. Я и так и шепнул, что бить буду вдоль по бокам да по лавке боли. А ее просил кричать, что есть мочи. А она чего это молчком да молчком? «Так что не принимаю твоих обвинений я, Ленька, не принимаю. Ежели б я не вызвался, то ее полицаи или немцы в раз бы до смерти уделали. А так вон она, жива-здорова», — оправдывался председатель. Похоже, что ему и впрямь было стыдно перед этим мальчишкой и его матерью за приведение наказания в исполнении. Парнишка насупился и молчал. До него тоже стали доходить простые и вполне приемлемые оправдания старосты Бубнова. Но и прощать его он вовсе не собирался. «Лень, давай-ка мы с тобой от сель смотаемся. Не ровен час патруль или какой активист засечет. Пошли, вернем оружие и поговорим. Мать-то видел, как она?» Бубнов поднял мальчика на ноги и повел в сторону от комендатуры. Он слегка подталкивал его вперед бедром, придерживая единственной рукой свой велосипед. Яков забросил отобранное у мальчишки оружие за спину на ремень. Ленька нес подсумки с магазинами, набитыми патронами, и второй автомат за плечом. Он сердился и размышлял. Сердился за то, что так и не смог выстрелить из этого странной конструкции пистолета-пулемета. Размышлял над тем что услышал от однорукого старосты. Пройдя шагов двадцать, он, наконец, ответил. «Мамку видел. Лежит она в сарае, побитая сильно. Но это не вы. А кто ж? Да заехали к нам какие-то длинные белобрысые гады. Пчел наших извели. В меня опалили. Мамку побили. За то, что меня и пчел защищала», продолжал рассказывать Ленька. Яков Ефимович шумно вздохнул. да уж Слыхал я про пчел и мед. Все тащут они ненасытный. Терпеть надо б на сынок, терпеть. И ты не держи зла на меня. Я хоть и старостой хожу, но своих забежать не даю. — Знаю, — хмыкнул неожиданно мальчишка. — О, новости! Откуда вы? Ты же вроде меня за врага держишь. Убить хотел испукалки этой, — усмехнулся удивленный старост. Тетка Фроська говорила, что вы за нее заступились. Ну, когда с дома ее турнули немцы, и полицаи, и Горелый, и наш учитель ее ограбили. Вы, она говорит, побили этого страшного Горелого. Вот, Кель, знаю, тетка Фроська брехать не будет. Она криклива, но сердечная. А эти полицаи злые и паскудные. Мы этого Троценку в школе все ненавидели. А Горелый страшный, злой очень, убивец. — Ишь ты! Судья еще нашелся. Не волнуйся, пацан, разберемся и с ними. Тетке Фроське передай, что в обиду не дадим. Пусть возвертается к своему хозяйству. Комендант разрешил ей в сарае жить. Это пока. А этим супчикам, пока я староста спуску не дам, я их к ногтю враз прижму. Грозно закончил староста и остановился. Они дошли до домика полевых, куда указал Ленька, объясняя, где раздобыл автоматы. И только он закончил, как с другой стороны улицы появились две высокие тени и двинулись прямо к ним. В мутном свете ночного светила их невозможно было опознать на таком расстоянии, но было заметно, что они вооружены винтовками, которые болтались за плечами и шли по-хозяйски, не скрываясь. Значит, имели право в комендантский час разгуливать по деревне, да еще и с оружием. На рукавах у обоих белели широкие повязки. Председатель уцепил парня за шкирку и подтолкнул к разросшемуся полисаднику возле окон дома Таньки. «А ну-ка, Лень, под кустом! Сиди тихо!» И тут же сделал шаг навстречу двум приближающимся субъектам. «Эй, стой! Кто такие? Почему?» Э, э да это вы бездельники! По что ночью шляетесь?» «Ефимыч, не лазься! Это мы с Витьком. Порядок охраняем. Патруль у нас здесь!» По голосу Ленька узнал бывшего учителя Троценко. Видимо, второй был никто иной, как Горелый. Вот уж действительно, как говорил батька, «Не буди лихо, пока сидит тихо. Только что их вспомнили недобрым словом, а они уж тут как тут». Ленька еще сильнее вжался в землю и замер под огромным смородиновым кустом. Меньше всего он хотел бы попасться на их пьяные вражеские глаза. Оставалось надеяться, что староста Бубнов тоже его не выдаст. Разговор меж тем все больше раскалялся. Староста отчитывал своих подчиненных, а те возмущенно возражали. Ленька не видел спорящих, но отчетливо слышал, Как начал с шипением резко, словно проколотый тракторный баллон, ругаться Витька Горелый. «Ты что ж нас? Все время лайши и лаешь, староста. Мы че тебе, поперек горла стали чешо? Ты вон с бабой надысь кувыркался? Мы тебя не заложили, не заложили, скажи, Троценко. Так, а к нам чепляешься? Я к бадюль, как бешеной корове на хвост. Че тебе надо от нас, а? Скажи!» «Че надо?» От тебя, хрен горелый, мне ничего не надобно. Ты моих баб и крестьян мирных не забежай. Нам и шо здесь жить и жить? Среди людей-то!» Жестко отвечал Бубнов. «А, «А, жить и жить, говоришь? Жить собрался. Ну-ну, поди сто лет намерил себе, Ефимыч. Ха -ха. А вот на подарочек, получи!» Вдруг выкрикнул Витька и бросился на председателя. Ленька не видел, что произошло, но понимал, что случилось что-то нехорошее, страшное, опасное, непоправимое. «Ах ты вымесок скотский, тварь подлючая, мразь брыдлая, бзыря паскудная!» Казалось, орал во все горло Яков Ефимович и неистово бил на летчика Горелого. Однако крика его никто не слышал а удары, в которые вкладывал он всю свою мужицкую силу, не достигали цели. Староста был повержен сразу же неожиданным ударом ножа в горло и лежал на земле, тщетно пытаясь зажать рану, дергаясь всем телом и брыкаясь ногами в воздухе. Из его рта вместо оскорбительной брани вылетал лишь кровавый хрип, смешавшийся с булькающим клокотом горячей крови, пробитой сонной артерии. Удар был коварный и смертельный. Горелый, тяжело дыша, смотрел на умирающего под ногами начальника и злобно ухмылялся, придерживая Троценко, пытавшегося оказать помощь агонирующему старости. «Остынь, брось его! Хай сдохнет собака! Не трожь его, перемажет тебя поганой кровью! Вот теперь гопота комиссарская! Мы в расчете!» За батю моего ответил ты ж, сука, красный, извел моего родителя! А ли не помнишь, кровопиец облудный? Сдохни, скобленное рыло!» Игорелый с размаху ударил мысом сапога в висок лежащего бубного. «Витек, нельзя ж так! Так-то невозможно! Ты ж его того зарезал! Что ж теперь еще будет-то? Че мы скажем коменданту-то? А, ведь трусливо скулил Троценко, деребя за куртку горелого отчеты засал ты учитель не бздди скажем нашли на улице уже готового мол партизаны старосту порешили и конец истории понял Хе -хе. фу горелый плюнул на старосту который перестал биться и затих запрокинув голову он лежал в огромной растекающейся черной луже держась единственной рукой за перерезанное горло словно пытаясь закрыть смертельную рану. Открытые остановившиеся глаза освещала огромная луна, словно любопытно заглядывая в них, ища свое отражение или ответа на вопрос «За что они тебя так, человек?» Горелый наклонился над убитым и, отстегнув с одной стороны автомат ремень от антабки, вытянул из-под тела его и само оружие. антапка «Приспособление, предназначенное для крепления ремней на оружие». Еще раз внимательно посмотрел в глаза мертвого старосты и сплюнул. Убийца, садист и поджигатель Виктор Горелый торжествовал. Он выпрямился, закинув подобранный автомат за плечо, поправил сбившуюся повязку с надписью «Полицай», злодей насвистывая зашагал прочь от места расправы. «Полицай!» Такие повязки носили пособники оккупантов на оккупированных территориях, помогая немецким властям расправляться с мирными жителями. За ним, чуть помедлив, поспешил Троценко, трусливо озираясь и спотыкаясь. Через минуту об их схватке напоминал только продолжавший жадно взирать в звездное небо, еще минуту назад живший под ним человек Яков Ефимович Бубнов, императорский солдат и большевик, военно-пленный и герой-фронтовик, активист и предатель, староста и председатель колхоза. Он не лукавил и не бравировал, когда мрачно говорил с мужиками по душам и на чистоту накануне ночью на конюшне. Он действительно был готов к смерти и спокойно принял бы ее от своих советских войск или властей, с еще большей готовностью он встретил бы в полный рост пули немецкого врага но никогда он не ожидал, что может пасть от нечистых рук бандита, негодяя и предателя Витьки Горелого, в котором не было ни советского человеколюбия и доброты, ни тем более немецкой дисциплины и фанатичной любви к порядку. Ленька едва сдерживал всклипы, зажав рот и глядя на распахнутые очи председателя, громадное темное кровяное пятно в пыли и его обезображенное горло. На улице становилось все светлее. В курятнике уже закопошились петухи, готовясь скоро трубить рассвет. Он тихонько выполз из-под куста и со всех ног пустился бежать к лесу. Автомат, болтавшийся сзади, больно бил под зад и гремел. Но мальчишка мчался изо всех сил и не чувствовал ни боли, ни усталости, ни страха. А Витька Горелый как резанул однорукого старосту кинжалом, вжик! А тот захрипел и повалился, как осина подпиленная, и помер в раз. Он лежит там на улице подле Танькиного полисадника. А я к вам убег. Вот оружие и патроны принес. Ленька окончил свой доклад о ночных происшествиях в деревне не только свидетелем, но и активным участником которых он стал. Весь отряд Красный Бездон, включая дочерей кузнечихи Вороновой, ее саму и тетку Фроську, сидел вокруг тлеющего алыми углями костра и молча подтягивал дымящийся брусничный чай. Они не боялись сжечь костер, так как были уверены, что их секретное место схрона не найдет никто из чужаков, да и местные жители не смогли бы самостоятельно добраться до Павликовой сторожки, тропинки к которой заросли орешником и ивником уже больше двух лет назад, после ухода Ленькиного отца в мир иной. Поужинали лепешками из собранного женщинами крапивного листа и печеной на углях морковкой. Запили все тем же волшебным целебным брусничным напитком. Выслушав удивительный и трагический рассказ Леньки про его похождение и коварное убийство председателя Бубнова, который толком не успел обжиться в новой должности, слушатели задумчиво и тихо смотрели на мальчишку, который за последние сутки пережил такие страшные события, что и взрослому человеку не всегда просто принять. А он и впрямь, не чувствуя ног, бежал всю дорогу до Бездона, а потом и до Павликовой сторожки. И только сейчас почувствовал, как сильно устал и что безмерно опустошен. В свои девять лет с небольшим он уже видел смерть, хоронил самого близкого и любимого человека, отца, сам стрелял животину в лесу и даже потрошил, а теперь увидел, как убивают человека. Ленька закончил рассказ, сложил на землю автоматы, патроны, отодвинул миску с нетронутой едой, залпом допил свой чай и повалился на лапник бережно уложенный вокруг костровища, которые приспособили и облагородили женщины, пока он партизанил. Через мгновение юный герой-партизан спал крепким детским сном. «Эх, мальчонка бедный, такого натерпелся! Жалочка!» — причитала тетка Фроська, прикрывая его своим большим шерстяным платком. «Пусть себе поспит. Намаялся, он даже есть не стал». Ей было сейчас очень стыдно за то, что она накануне его так ругала и чехвостила за приготовленные ракушки без зубки Пусть, — эхом отозвался командир Гольтяпин, — ну дела. Вот и пойми теперь, который из них гад погани А по мне так они все гады, один другого гаже, — фыркнул морячок Петька. — Все шкуры продажные, предатели, хоть бы и перебили друг друга. — Ну, не скажи, Петро, не скажи. Все же Ефимыч нас не сдал. Я вот все в голове и так, и эдак крутил, думал. С чего он нас так выпустил? Те же полицаи нас в раз положили бы в моей конюшне. Лежал бы ты, Петруша, мертвый и некрасивый, на погосте, али в канаве поганый. Вот там бы и рассуждал, кто из них хуже. А так мы с тобой вона, на болоте сидим, зады греем чьи гоняем с бабами, а Яшка в той яме поганой. Такие, брат-боцман, дела», — философски рассуждал командир Прохор Михайлович. «Зато у нас теперь автомат есть и патронов до хрена», — восторженно воскликнул Ванька Бацуев. Он уже нацепил шмайсер, принесенный Ленькой, и дергал его за все рычажки. «Ты помолчи, балабол!» — осек его конюх командир и отобрал оружие. Бросил пацаненка в деревне одного. Вот и наворотилось там делов-то. Куда теперь двигать, не поймешь. Надо план складывать. Что думаешь, Петр? А что понимать-то, командир? Давай вылазку делать. Захватим какого-нибудь инструмента и вещей, а то мы тут к осени перемерзнем. Надо бы топор, пилу припасти. Да и жратвы маловато. Петька Боцман выразительно похлопал себя по животу, обтянутому тельняшкой. Чайком до да морковкой — сыт не будешь. — Вылазку, говоришь? Рановато нам с двумя стволами-то вылазки делать. Надо б еще кого-то из мужиков в отряд подсобрать, да оружие добыть. Вон, Ленька, на фуфу -фу автоматы патрона притащил. Не мы не сможем еще раз добыть? Надо вылазку, только разведывательную еще сделать в деревню. Завтра утром мы пойдем. Все вместе. «А кроме баб, это приказ!» Гольтяпин поднял руку, пресекая возражение кузнечихи и фроски Девчонки тоже задремали, разморившись от костра и сладкого дыма. «Не спорь, фрось! Не бабское дело воевать! Разберемся! Ждите нас! Дом прибирайте! Травы, ягоды, грибы собирайте! Надо готовить еще места для новых партизан! Может, землянку сгородить придется! Вот тут!» «В овражке будет сподручно. Только крышу перекрыть, и готово. Таскайте палки, жерди, ветки. Вернемся, соорудим копаночку. А сейчас отдыхать и готовиться к вылазке. Идите в дом. А мы...» — пошли, мужики, до ветру. Есть разговор важный. Все мужчины, за исключением спящего и подрагивающего во сне Леньки, отошли от угасающего костра. Они вполголоса обговаривали план предстоящего похода. Конюх, матрос и недавний выпускник школы, главная ударная сила нового партизанского отряда «Красный Бездон», готовили первую в своей жизни военную операцию. Поднялись затемно. Едва макушки столетних елей порозовели от восходящей зорьки, Гольтя простолкал спящих на полу Петьку и Ивана. Ленька, которого бережно перенесли с лапника в дом на лавку, спал чутко. Едва мужики завозились, он вскочил сам и быстро начал готовиться к походу, не задавая вопросов. Парень был приучен одеваться и собираться быстро и бесшумно. Все собираются, и он со всеми. Таким он уродился, и таким его воспитал батя, охотовед и лесник Павлик благодаря которому они все вместе теперь могли укрываться, хоть и в маленьком, но все же домике, надежно спрятанном в густом ельнике. Прохор вручил Петьке боцману, единственному, кто служил срочную службу в Красной Армии, автомат. Тот моментально осмотрел его, поклацал затвором и закинул через плечо. Затем нацепил на свой широкий моряцкий поясной ремень с золотистой звездно-якорной бляхой под сумки с магазинами, отчего в своей неразлучной тельняшке стал похож не то на революционного матроса, не то на анархиста-махновца. Гольтяпин, оглядев его воинственный вид, лишь крякнул и покачал головой. — но моряк с печки-бряк! — Да ладно тебе, Прохор! Сам-то поди всю жизнь отрядом командовал. Я хоть в армии был и на флоте, — обиделся Петька. Себе командир Прохор приспособил Ленькину винтовку с двумя оставшимися патронами. Как ни обижался Ленька и не доказывал, что, во-первых, винтовка его, а, во-вторых, именно он автомат раздобыл, и по всем военным законам это его трофей, оружие его лишили. гольтяп пытался объяснить ласково, но под конец потерял терпение спорить с несговорчивым пацаном прикрикнул на него и своим приказом отправил мальчишку в дозор лишь с палкой, объяснив, что пацан с палкой точно вызовет меньше подозрений, нежели с винтовкой. Леньке пришлось подчиниться строгой военной дисциплине и командирской логике. Ваньке Бацуеву снова достался нож, переданный на время Яковом Бубновым и теперь навсегда оставшийся в их владении. гольтеп посмотрел на кинжал председателя — и вздрогнул от внезапно возникшей догадки. «Вот тебе, бабушка, и монетка за ножичек!» «А ведь верно! Монетку-то не дали старости!» задумчиво подхватил Петька. Всем стало жутковато и неуютно, словно душа убитого старосты нежданно посетила их отряд и невидимо предстояла подле них, взирая на злополучный клинок. Возможно, так оно и было. Командир Прохор... Быстро нашелся и скомандовал. Отставить разговоры. Нехай бабы свои пересуды судачат про монетки и всякую чушь. И давайте однозначно порешим. Яков погиб на посту. От вражьих рук. Мы его будем помнить, как настоящего мужика. Он и нас не выдал, и Леньку вон уберег. А когда наши вертаются, сообщим, кому надо, о том, что не предатель он, а так, по необходимости и чтоб баб его, как просил он, не забежали. — Ну, короче, шагом марш, товарищи бойцы! — Ленька, иди вперед, шагов нас -то. Ты самый скрытный, будешь разведчиком. Коли что увидишь или услышишь, дай сигнал. — А какой лучше? — заволновался парень, облеченный такой важной миссией. — Как известно, каждый мальчишка 9 лет мечтает играть в разведчиков. — А тут не игра вам какая-то с сопливым петюней Бацуевым и пацанами-голономик, а настоящий отряд и боевое задание. — Ну, как можешь. Не ишаком же, — ухмыльнулся морячок. — Ишаком не могу. Могу тетеркой. Вот так. Боло-боло-боло-боло. Он надул щеки и очень ловко задвигал языком. — А еще могу глухарем. Чувши-чувши. хо ко но этот весной ранний чуфырит. «Во дает, пацан! Не Ленька, а засад какой-то!» <связывая> Не выдержал Ванька Бацуев и засмеялся. «Ну, это ты молодец, что так умеешь. Только ты лучше скажи, кто сейчас утром здесь может петь или кричать, чтобы не спутать», — уточнил осторожный Прохор Михайлович, который быстро вжился в новую командирскую должность. «А это просто. Поутру здесь поет и кукушка, и дрозд, еще вяхерь может бубнить, перепил петухает. Вот, молодец. Давай этим, вяхирем. А кто он такой-то? удовлетворенный полюбопытствовал командир. Да это голубь дикий, лесной, здоровенный такой, вкусный зараза. Мясо белое, нежное, с картохой нажарить бы. М -м -м. бить его легко, крупный и летит не быстро, просветил всех Лёнька. Ну добро. Как-нибудь подстрелишь? и накормишь нас вяхерем своим. Поди ж получше будет, чем твои лягухи-ракушки. Давай дуй вперед и гляди в оба.